Глава 10. Можно ли было считать хотя бы скромной заслугой помощь, оказанную повивальной бабке, и кому эта заслуга по праву принадлежала, с первого взгляда представляется малосущественным для нашего рассказа. Верно, однако же, то, что в то время честь это была целиком приписана вышеупомянутой даме, жене священника. Но я, хоть убей, не могу отказаться от мысли, что и сам священник, пусть даже не ему первому, пришел в голову весь этот план, тем не менее, поскольку он принял в нем сердечное участие, как только был в него посвящен, и охотно отдал деньги, чтобы привести его в исполнение, что священник, повторяю, тоже имел право на некоторую долю хвалы, если только ему не принадлежала добрая половина всей чести этого дела». Свету угодно было в то время решить иначе. Отложите книгу в сторону, и я дам вам полдня сроку на сколь-нибудь удовлетворительное объяснение такого поведения света. Извольте же знать, что лет за пять до так обстоятельно рассказаны вам истории с патентом повивальной бабки, священник, о котором мы ведем речь, сделал себя притчей во окрестного населения, нарушив всякие приличия в отношении себя, своего положения и своего сана. Он никогда не показывался верхом иначе, как на тощем жалком одре, стоившем не более одного фунта 50 шиллингов. Конь этот, чтобы сократить его описание, был вылитый брат Росинанта. Так далеко простиралось между ними семейное сходство, ибо он решительно во всем подходил под описание коня ламанческого рыцаря. С тем лишь различием, что, насколько мне помнится, нигде не сказано, чтобы Росинант страдал запалом. Кроме того, Росинант, по счастливой привилегии большинства испанских коней, тучных и тощих, был, несомненно, конем во всех отношениях. Я очень хорошо знаю, что конь героя был конем целомудренным, и это, может быть, дало повод для противоположного мнения однако столь же достоверно и то что воздержание Росинанта, как это можно заключить из приключения с ингуаскими погонщиками проистекало не от какого нибудь телесного недостатка или иной подобной причины но единственно от умеренности и спокойного течения его крови и позвольте вам заметить мадам что на свете сплошь и рядом бывает целомудренное поведение в пользу которого вы больше ничего не скажете как не старайтесь но как бы там ни было Раз я поставил себе целью быть совершенно беспристрастным в отношении каждой твари, выведенной на сцену этого драматического произведения, я не мог умолчать об указанном различии в пользу коня Дона Кихота. Во всех прочих отношениях конь священника, повторяю, был совершенным подобием Рассенанта. Эта тощая, эта сухопарая, эта жалкая кляча пришлась бы подстать самому Смиринею. По мнению кое-каких людей недалекого ума, Священник располагал полной возможностью принарядить своего коня. Ему принадлежало очень красивое кавалерийское седло, подбитое зеленым плюшем и украшенное двойным рядом гвоздей с серебряными шляпками. До пара блестящих медных стремян и вполне подходящий чепрак первосортного серого сукна с черной каймой по краям, заканчивающийся густой черной шелковой бахромой с золотой ниткой, как говорят французы. Все это он приобрел в гордую весну своей жизни вместе с большой чеканной уздечкой, разукрашенной, как полагается. Но не желая делать свою лошадь посмешищем, он повесил все эти побрякушки за дверью своего рабочего кабинета и благоразумно снабдил ее вместо них такой уздечкой и таким седлом, которые в точности соответствовали внешности и цене его скакуна. Во время своих поездок в таком виде по приходу И в гости к соседним помещикам, священник, вы это легко поймете, имел случай слышать и видеть довольно много вещей, которые не давали оржаветь его философии. Сказать по правде, он не мог показаться ни в одной деревне, не привлекая к себе внимания всех ее обитателей от мала до велика. Работа останавливалась, когда он проезжал. Бадья повисала в воздух на середине колодца. Приалка забывала вертеться. Даже игравшие в орлянку и в мяч стояли разинув рот, пока он не скрывался из виду. А так как лошадь его была не из быстроходных, то обыкновенно у него было довольно времени, чтобы делать наблюдение, слышать ворчание людей серьезных и смех легкомысленных. И все это он переносил с невозмутимым спокойствием. Таков уж был его характер. От всего сердца любил он шутки, а так, как и самому себе, Он представлялся смешным, то говорил, что не может сердиться на других за то, что они видят его в том же свете, в каком он с такой непререкаемостью видит себя сам. Вот почему, когда его друзья, знавшие, что любовь к деньгам не является его слабостью, без всякого стеснения потешались над его чудачеством. Он предпочитал, вместо того, чтобы называть истинную причину, хохотать вместе с ними над собой. И так как у него самого никогда не было на костях ни унции, ни мяса, и по части худобы он мог поспорить со своим конем, то он тотчас утверждал, что лошадь его как раз такова, какой заслуживает садник. Что они, подобный кентавру, составляют одно целое. А иной раз и в ином расположении духа, Недоступным соблазнам ложного остроумия священник говорил, что чахотка скоро сведет его в могилу и с большой серьезностью уверял, что он без содрогания и сильнейшего сердцебиения не в состоянии взглянуть на откормленную лошадь и что он выбрал себе тощую клячу не только для сохранения собственного спокойствия, но и для поддержания в себе бодрости. Каждый раз он давал тысячи новых забавных и убедительных объяснений, почему смирная запаленная кляча была для него предпочтительнее горячего коня. Ведь на такой кляче он мог беззаботно сидеть и размышлять о суетности мира и быстротечности жизни, как говорили латиняне. С таким же успехом, как если бы перед глазами у него находился череп. Мог проводить время в каких угодно занятиях, едучи медленным шагом с такой же пользой, как в своем кабинете. Мог пополнить лишним доводом свою проповедь или лишней дырой свои штаны. Так же уверенно в своем седле, как в своем кресле. Между тем, как быстрая рысь и медленное подыскание логических доводов являются движениями столь же несовместимыми, как остроумие и рассудительность. Но на своем коне он мог соединить и примирить все, что угодно. Мог предаться сочинению проповеди, отдаться мирному пищеварению, или, если того требовала природа, мог также поддаться дремоте. Словом, разговаривая на эту тему, священник ссылался на какие угодно причины, только не на истинную. Истинную же причину он скрывал из деликатности, считая, что она делает ему честь. Истина же заключалась в следующем. В молодые годы, приблизительно в то время, когда были приобретены роскошное седло и уздечка, священник имел обыкновение или тщеславную прихоть, или, назовите это как угодно, впадать в противоположную крайность. В местности, где он жил, о нем шла слава, что он любил хороших лошадей, и у него в конюшне обыкновенно стоял готовый к седлу конь, лучше которого не сыскать было во всем приходе. Между тем, ближайшая повитуха, как я вам сказал, жила в семи милях от той деревни и притом в бездорожном месте. Таким образом, не проходило недели, чтобы нашего бедного священника не потревожили слезной просьбой одолжить лошадь. И так как он не был жестокосерд, а нужда в помощи каждый раз была более острая и положение ордильницы более тяжелое, то как он не любил своего коня, все-таки никогда не в силах был отказать в просьбе. В результате конь его обыкновенно возвращался или с ободранными ногами, или с костным шпатом, или с подседом, или э, надорванный, или с запалом. Словом, рано или поздно от животного оставались только кожа до да кости. Так что каждые 9 или 10 месяцев священнику приходилось сбывать с рук плохого коня и заменять его хорошим. Каких размеров мог достигнуть убыток при таком балансе в течение года или в среднем, как говорили затеняне, представляю определить специальному жюри из пострадавших при подобных же обстоятельствах. Но как бы он ни был велик, герой наш много лет нес его безропотно, пока, наконец, после многократного повторения несчастных случаев этого рода, не нашел нужным подвергнуть дело тщательному обсуждению. Взвесив все и мысленно подсчитав, он нашел убыток не только несоразмерным с прочими своими расходами, но и независимо от них крайне тяжелым, лишавшим его всякой возможности творить другие добрые дела у себя в приходе. Кроме того, он пришел к выводу, что даже наполовину проезженных таким образом денег можно было бы сделать в десять раз больше добра. Но еще гораздо важнее всех этих соображений, взятых вместе, было то, что теперь... Вся его благотворительность сосредоточена была в очень узкой области, притом в такой, где, по его мнению, в ней было меньше всего надобности. А именно, простиралась только на дето производящую и деторождающую часть его прихожан. Так что ничего не оставалось ни для бессильных, ни для престарелых, ни для множества безотрадных явлений, почти ежечасно им наблюдаемых, в которых сочетались бедность, болезни и горести. По этим соображениям решил он прекратить расходы на лошадь, но видел только два способа начисто от них отделаться, а именно, или поставить себе непреложным законом никогда больше не давать своего коня, невзирая ни на какие просьбы, или же махнуть рукой и согласиться ездить на жалкой кляче, в которую обратили последнего его коня, со всеми ее болезнями и немощами. Так как он не полагался на свою стойкость в первом случае, то с радостным сердцем избрал второй способ. И хотя отлично мог, как выше было сказано, дать ему лестное для себя объяснение, однако именно по этой причине брезгал прибегать к нему, готовый лучше сносить презрение врагов и смех друзей, нежели испытывать мучительную неловкость, рассказывая историю, которая могла бы показаться самовосхвалением. Однако эта черта характера внушает не самое высокое представление о деликатности и благородстве чувств почтенного священнослужителя. Я считаю, что ее можно поставить наравне с самыми благородными душевными качествами бесподобного ломанческого рыцаря, которого, кстати сказать, я от души люблю со всеми его безумствами, и чтобы его посетить, совершил бы гораздо более далекий путь, чем для встречи с величайшим героем древности. Но не в этом мораль моей истории. Рассказывая ее, я имел в виду изобразить поведение света во всем этом деле. Ибо вы должны знать, что покуда такое объяснение сделало бы священнику честь, ни одна живая душа до него не додумалась. Враги его, я полагаю, не желали, а друзья не могли. Но стоило ему только принять участие в хлопотах о помощи повивальной бабки и заплатить пошлины за право заниматься практикой, как вся тайна вышла наружу. Все лошади, которых он потерял, да в придачу к ним еще две лошади, которых он никогда не терял, а также все обстоятельства их гибели теперь стали известны наперечет и отчетливо припоминались. Слух об этом распространился как греческий огонь. «У священника приступ прежней гордости. Он снова собирается кататься на хорошей лошади». А если это так, то ясно, как день, что уже в первый год он десятикратно покроет все издержки по оплате патента. Каждый может теперь судить, с какими намерениями совершил он это доброе дело. Каковы были его виды при совершении как этого, так и всех прочих дел его жизни? Или вернее, какого были об этом мнения другие люди? Вот мысль, которая упорно держалась в его собственном мозгу и очень часто нарушала его покой, когда он нуждался в крепком сне. Но ха, над делами некоторых людей тяготеет какой-то рок. Как ни старайся, а они всегда проходят сквозь известную среду, которая настолько же их преломляет и искажает истинные их направление что при всем праве признательность, которую заслуживает прямодушие, люди эти все-таки вынуждены жить и умереть, не получив ее. Горестным примером этой истины был наш священник. Но, чтобы узнать, каким образом это случилось, и извлечь для себя урок из полученного знания, вам обязательно надо прочитать две следующие главы, в которых содержится очерк его жизни и суждений, заключающий ясную мораль. Когда с этим будет покончено, мы намерены продолжить рассказ о повивальной бабке, если ничто не остановит нас по пути. Глава десятая. Йорик было имя священника. И что всего замечательнее, как явствует из очень старинной грамоты о его роде, написанной на крепком пергаменте и до сих пор прекрасно сохранившейся, имя это писалось точно так же в течение почти, я чуть было не сказал, 900 лет, но я не стану подрывать доверие к себе, сообщая столь невероятную, хотя и бесспорную истину. И поэтому удовольствуюсь утверждением, что оно писалось точно так же, без малейшего изменения или перестановки хотя бы одной буквы с незапамятных времен. А я бы этого не решился сказать о половине лучших имен нашего королевства, которые с течением лет претерпевали обыкновенно столько же превратности и перемен, как и их владельцы. Происходило это от гордости или стыда означенных владельцев? По правде говоря, я думаю, что иногда от гордости, а иногда от стыда, смотря по тому, что ввело их в искушение. А в общем, это дело темное, и когда-нибудь оно у нас так перемешает и перепутает, что никто не будет в состоянии встать и поклясться, что человек, содеявший то-то и то-то, был его прадед. От этого зла род Юрика с мудрой заботливостью надежно оградил себя благоговейным хранением означенной грамоты, которая далее сообщает нам, что род этот датского происхождения, и переселился в Англию еще в царствование датского короля Горвин Дилла, при дворе которого предок нашего мистера Йорика по прямой линии, по-видимому, занимал видную должность до самой своей смерти. Что это была за должность, грамота ничего не говорит, она только прибавляет, что уже лет 200, как ее, за полной ненадобностью упразднили, не только при датском дворе, но и при всех других дворах христианского мира. Мне часто приходило в голову, что речь здесь не может идти ни о чем ином, как о должности главного королевского шута, и что Йорик из «Гамлета. Трагедии нашего Шекспира», многие из пьес которого вы знаете, основаны на достоверных документальных данных, несомненно является этим самым Йориком. Мне некогда заглянуть в датскую историю саксона «Грамматика», чтобы проверить правильность всего этого. Но если у вас есть досуг и вам не трудно достать книгу, вы можете это сделать ничуть не хуже меня. В нашем распоряжении при поездке по Дании со старшим сыном мистера Нодди, которого я сопровождал в 1741 году в качестве гувернера, обскакав с ним с головокружительной быстротой большинство стран Европы, об этом своеобразном путешествии совершенно совместно Дан будет занимательнейший рассказ на дальнейших страницах настоящего произведения. В моем распоряжении, повторяю, было при этой поездке лишь столько времени, чтобы удостовериться в справедливости одного наблюдения, сделанного человеком, который долго прожил в той стране. А именно, что природа не была ни чрезмерно расточительна, ни чрезмерно скаридна, наделяя ее обитателей гениальными или выдающимися способностями. Но, подобно благоразумной матери, выказала умеренную щедрость к ним всем и соблюла такое равенство при распределении своих даров, что в этом отношении, можно сказать, привела их к одному знаменателю. Таким образом, вы редко встретите в этом королевстве человека выдающихся способностей, но зато во всех сословиях найдете много доброго, здравого смысла, которым никто не обделен. Что, по моему мнению, совершенно правильно. У нас, вы знаете, дело обстоит совсем иначе. Все мы представляем противоположные крайности в этом отношении. Вы либо великий гений, либо 50 против одного, сэр, вы набитый дурак и болван. Не то чтобы совершенно отсутствовали промежуточные ступени, нет, мы все же не настолько беспорядочны. Однако две крайности – явление более обычное и чаще встречающееся на нашем неустроенном острове, где природа так своенравно и капризно распределяет свои дары и задатки. Даже удача, посещая нас своими милостями, действует не более прихотливо, чем она. Это единственное обстоятельство, когда-либо колебавшее мою уверенность относительно происхождения Йорика, В жилах этого человека, насколько я его помню и согласно всем сведениям о нем, какие мне удалось раздобыть, не было, по-видимому, ни капли датской крови. Очень возможно, что за 900 лет вся она улетучилась. Не хочу теряться в праздных домыслах по этому поводу. Ведь отчего бы это ни случилось, а факт был тот, что вместо холодной флегмы и правильного соотношения здравого смысла и причуд, которые вы ожидали бы найти у человека с таким происхождением. Он, напротив, отличался такой подвижностью и легковесностью, казался таким чудаком во всех своих повадках, столько в нем было жизни, прихоти и, как говорят французы, своей нравности, что лишь самый благодатный климат мог бы все это породить и собрать вместе. Но при таком количестве парусов бедный Юрик не нес ни одной унции балласта, Он был самым неопытным человеком в практических делах. В 26 лет у него было ровно столько же умения править рулем в житейском море, как у шаловливой 13-летней девочки, не подозревающей ни о каких опасностях. Таким образом, в первое же плавание свежий ветер его воодушевления, как вы легко можете себе представить, гнал его по 10 раз в день на чей-нибудь чужой токелаж, А так как чаще всего на пути его оказывались люди степенные, люди никуда не спешившие, то, разумеется, злой рок чаще всего сталкивал его именно с такими людьми. Насколько мне известно, в основе подобных сумятиц, как говорят французы, лежало обыкновенно какое-нибудь злополучное проявление остроумия. Ибо, сказать правду, Юрик от природы чувствовал непреодолимое отвращение и неприязнь к строгости. Не к строгости, как к таковой. Когда надо было, он бывал самым строгим и самым серьезным из смертных по целым дням и неделям сряду. Но он терпеть не мог напускной строгости и вел с ней открытую войну, если она являлась только плащом для невежества или слабоумия. В таких случаях, попадись она на его пути под каким угодно прикрытием и покровительством, он почти никогда не давал ей спуску. Иногда он говорил со свойственным ему безрассудством, что строгость – отъявленная пройдоха, прибавляя, и преопасная к тому же, так как она коварна. По его глубокому убеждению, она в один год выманивает больше добра и денег у честных и благонамеренных людей, чем карманные и лавочные воры в семь лет. «Открытая душа сельчака говорил он, – не таит в себе никаких опасностей, разве только для него самого». Между тем, как самая сущность строгости есть задняя мысль и, следовательно, обман. Это старая уловка, при помощи которой люди стремятся создать впечатление, будто у них больше ума и знания, чем есть на самом деле. Несмотря на все свои претензии, она все же не лучше, а зачастую хуже того определения, которое давно уже дал ей один французский остроумец. А именно... Строгость – это уловка, изобретенная для тела, чтобы скрыть изъяны ума. Это определение строгости, говорил весьма опрометчиво Юрик, заслуживает начертания золотыми буквами. Но говоря по правде, он был человек неискушенный и неопытный в свете и с крайней неосторожностью и легкомыслием касался в разговоре также и других предметов, относительно которых доводы благоразумия предписывают соблюдать сдержанность. Но для Юрика единственным доводом было существо-дела, о котором шла речь. И такие доводы он обыкновенно переводил без всяких обеняков на простой английский язык, весьма часто при этом мало считаясь лицами, временем и местом. Таким образом, когда заговаривали о каком-нибудь некрасивом и неблагородном поступке, он никогда ни секунды не задумывался над тем, кто герой этой истории, какое он занимает положение или насколько он способен повредить ему впоследствии. Но если то был грязный поступок, безыколичности говорил, такой-то и такой-то грязная личность и так далее. И так как его замечания обыкновенно имели несчастье, либо заканчиваться каким-нибудь остроумным выражением, как говорят французы, либо приправляться каким-нибудь шутливым или забавным выражением, то опрометчивость Йорика разносилась на них, как на крыльях. Словом, хотя он никогда не искал, но, понятно, и не избегал случаев говорить то, что ему взбредет на ум, и притом без всяких церемоний, в жизни ему представлялось совсем немало искушений расточать свое остроумие и свой юмор, свои насмешки и свои шутки. Они не погибли, так как было кому их подбирать. Что отсюда воспоследовало и какая катастрофа постигла Юрика, вы прочтете в следующей главе. Глава 12. Закладчик и взаимодавец меньше отличаются друг от друга вместительностью своих кошельков, нежели насмешник и осмеянный вместительностью своей памяти. Но вот в чем сравнение между ними, как говорят с холиастой, идет на всех четырех, что, кстати сказать, на одну или две ноги больше, чем могут похваст Некоторые из лучших сравнений Гомера. Один добывает за ваш счет деньги, другой возбуждает на ваш счет смех, и оба об этом больше не думают. Между тем проценты в обоих случаях идут и идут. Периодические или случайные выплаты их лишь освежают память о содеянном, пока, наконец, в недобрый час вдруг является к тому и другому взаимодавец и своим требованием немедленно вернуть капитал вместе со всеми наросшими до этого дня процентами дает почувствовать обоим всю широту их обязательств. Так как «я ненавижу ваши если» читатель обладает основательным знанием человеческой природы, то мне незачем распространяться о том, что мой герой, оставаясь неисправимым, не мог не слышать время от времени подобных напоминаний. Сказать по правде, он легкомысленно запутался во множестве мелких долгов этого рода, на которые, вопреки многократным предостережениям, Евгения не обращал никакого внимания, считая, что поскольку делал он их не только без всякого злого умысла, но, напротив, от чистого сердца и по душевной простоте, из желания весело посмеяться, все они со временем преданы будут забвению. Евгений никогда с этим не соглашался и часто говорил своему другу, что рано или поздно ему непременно придется за все расплатиться и при том часто прибавлял он с горестным опасением до последней полушки. На это Йорик со свойственной ему беспечностью обычно отвечал: ба и если разговор происходил где-нибудь в открытом поле, прыгал, скакал, плясал, и тем дело кончалось. Но если они беседовали в тесном уголке у камина, где преступник был наглухо забаррикадирован двумя креслами и столом и не мог так легко улизнуть, Евгений продолжал читать ему нотацию об осмотрительности приблизительно в таких словах, только немного более складно. Поверь мне, дорогой Йорик, эта беспечная шутливость рано или поздно вовлечет тебя в такие затруднения и неприятности, что никакое запоздалое благоразумие тебе потом не поможет. Эти выходки, видишь, очень часто приводят к тому, что человек осмеянный считает себя человеком оскорбленным, со всеми правами из такого положения для него вытекающими. Представь себе его в этом свете, да пересчитай его приятелей, его домочадцев, его родственников, и прибавь сюда толпу людей, которые соберутся вокруг него из чувства общей опасности. Так вовсе не будет преувлечением сказать, что на каждые десять шуток ты приобрел сотню врагов. Но тебе этого мало. Пока ты не переполошишь рой ос, и они тебя не пережалят до полусмерти, ты, очевидно, не успокоишься. Я ни капли не сомневаюсь, что в этих шутках уважаемого мной человека не заключено ни капли желчи или злонамеренности. «Я считаю, знаю, что они идут от чистого сердца и сказаны были только для смеха. Но ты пойми, дорогой мой, что глупцы не видят этого различия, а негодяи не захотят закрывать на него глаза. И ты не представляешь, что значит рассердить одних или поднять на смех других. Стоит им только объединиться для совместной защиты, и они поведут против тебя такую войну, дружище, что тебе станет тошнёхонько, и ты жизни не рад будешь». Месть пустит из отравленного угла позорящий тебя слух, которого не отпровергнет ни чистота сердца, ни самое безупречное поведение. Благополучие дома твоего пошатнется. Твое доброе имя, на котором оно основано, истечет кровью от тысячи ран. Твоя вера будет подвергнута сомнению. Твои дела обречены на поругание. Твое островумие будет забыто. Твоя ученость втоптана в грязь. А для финала этой твоей трагедии жестокость и трусость два разбойника-близнеца, нанятых злобой и подосланных к тебе в темноте, сообща накинутся на все твои слабости и промахи. Лучший из нас, милый мой, против этого беззащитный и поверь мне, поверь мне, Йорик, когда в угоду личной мести приносится в жертву невинное и беспомощное существо, то в любой чаще, где оно заблудилось, трудно набрать хворосту, чтобы развести костер и сжечь его на нем. Когда Йорик слушал это мрачное пророчество, о ему участи, глаза его обыкновенно увлажнялись, и во взгляде появлялось обещание, что отныне он будет ездить на своей лошадке осмотрительнее. Но, увы, слишком поздно. Еще до первого дружеского предостережения против него составился большой заговор во голове с «многоточием», И с... два многоточия. Атака, совсем так, как предсказывал Евгений, была предпринята внезапно и при этом с такой беспощадностью со стороны объединившихся врагов, и так неожиданно для Йорика, вовсе и не подозревавшего о том, какие козни против него замышляются что в ту самую минуту, когда этот славный, беспечный человек рассчитывал на повышение по службе, враги подрубили его под корень, и он пал, как это много раз уже случалось до него, с самыми достойными людьми. Все же некоторое время Йорик сражался самым доблестным образом, но, наконец, сломленный численным перевесом и обессиленный тяготами борьбы, а еще более предательским способом ее введения, бросил оружие и, хотя с виду Он не терял бодрости до самого конца, все-таки, по общему мнению, умер убитый горем. Евгений также склонялся к этому мнению и по следующей причине. За несколько часов перед тем, как Йорик испустил последний вздох, Евгений подошел к нему с намерением в последний раз взглянуть на него и сказать ему последнее «прости». Когда он отдернул полог, И спросил Юрика, как он себя чувствует, тот посмотрел ему в лицо, взял его за руку и, поблагодарив его за многие знаки дружеских чувств, за которые, по словам Юрика, он снова и снова будет его благодарить, если им суждено будет встретиться на том свете, сказал, что через несколько часов он навсегда ускользнет от своих врагов. «Надеюсь, что этого не случится», – отвечал Евгений, заливаясь слезами и самым нежным голосом, каким когда-нибудь говорил человек. «Надеюсь, что не случится, Йорик», — сказал он. Йорик возразил взглядом, устремленным кверху и слабым пожатием руки Евгения. И это было все. Но Евгений был поражен в самое сердце. «Полно, полно, Йорик!» — проговорил Евгений, утирая глаза и пытаясь ободриться. «Будь покоен, дорогой друг. Пусть мужество и сила не оставляют тебя в эту тяжелую минуту, когда ты больше всего в них нуждаешься». Кто знает, какие средства есть еще в запасе, и чего не в силах сделать для тебя всемогущество Божие. Йорик положил руку на сердце и тихонько покачал головой. А что касается меня, продолжал Евгений, горько заплакав при этих словах, то клянусь, я не знаю, Йорик, как перенесу разлуку с тобой. И я льщу себя надеждой, продолжал Евгений повеселевшим голосом, что из тебя еще выйдет епископ, и что я увижу это собственными глазами». «Прошу тебя, Евгений!» – проговорил Юрик, кое-как снимая ночной колпак левой рукой. Правая его рука была еще крепко зажата в руке Евгения. «Прошу тебя, взгляни на мою голову!» «Я не вижу на ней ничего особенного!» – отвечал Евгений. «Так позволь сообщить тебе, мой друг!» – промолвил Юрик, что она, увы, настолько помята и взуродована ударами, которые... многоточие... два многоточия... И некоторые другие обрушили на меня в темноте, что я могу сказать вместе с Санчо Пансой. Если бы даже я поправился, и на меня градом посыпались с неба митры, ни одна из них не пришлась бы мне в пору. Последний вздох готов был сорваться с дрожащих губ Йорика, когда он произносил эти слова, а все-таки в тоне, каким они были произнесены, заключалось нечто сервантисовское. И когда он их говорил, Евгений мог заметить мерцающий огонек, на мгновение загоревшийся в его глазах. Бледное отражение тех былых вспышек веселья, от которых, как сказал Шекспир а его предки всякий раз хохотал весь стол. Евгений вынес из этого убеждение, что друг его умирает, убитый горем. Он пожал ему руку и тихонько вышел из комнаты, весь в слезах. юрик проводил Евгения глазами до двери, потом их и закрыл и больше уже не открывал. Он покоится у себя на погосте в приходе под гладкой мраморной плитой, которую друг его Евгений с разрешения души приказчика водрузил на его могиле, сделав на ней надпись всего из трех слов, служащих ему вместе и эпитафией, и элегией. В красивой рамке. «Увы, бедный Йорик». Десять раз в день дух Йорика получает утешение, слыша, как читают эту надгробную надпись на множество различных жалобных ладов, свидетельствующих о всеобщем сострадании и уважении к нему. Тропинка пересекает по госту самого края его могилы, и каждый, кто проходит мимо, невольно останавливается, бросает на нее взгляд и вздыхает, продолжая свой путь. Увы, бедный Йорик... Глава 13. Читатель этого рапсодического произведения так давно уже расстался с повивальной бабкой, что пора наконец возвратиться к ней, напомнить ему о существовании этой особы, ибо по зрелом рассмотрении моего плана, как он мне рисуется сейчас, я решил познакомить его с ней раз и навсегда. Ведь может возникнуть какая-нибудь новая тема или случится неожиданное дело у меня с читателем, не терпящей отлагательств. Как же не позаботиться о том, чтобы бедная женщина тем временем не затерялась? Тем более, что, когда она понадобится, мы никоим образом без нее не обойдемся. Кажется, я вам сказал, что эта почтенная женщина пользовалась в нашей деревне и во всем нашем околотке большим весом и значением, что слава ее распространялась до самых крайних пределов и границ той сферы влияния, которую описывает вокруг себя каждая живая душа, безразлично. Имеет она на теле рубашку или не имеет? Каковую сферу, кстати сказать, когда речь заходит об особых с большим весом и влиянием в свете, мы вольны расширять или суживать по усмотрению вашей милости в общей зависимости от высоты и глубины, и ту, и другую вы можете измерять, выведенного перед вами лица. В настоящем случае, насколько мне помнится, я называл цифру в 4 или 5 миль, не только весь приход в целом, но и примыкающие к нему два-три поселка соседского прихода, что в общем составляет вещь внушительную. Я должен прибавить, что эта почтенная женщина была очень хорошо принята на одной большой мызе и еще в нескольких домах и фермах, расположенных, как я сказал, в двух или трех милях от собственной дымовой трубы. Но я хочу здесь раз и навсегда объявить вам, что все это будет точнее обозначено и пояснено на карте, над которой в настоящее время работает гравер, и которая вместе со множеством других материалов и дополнений к этому произведению помещена будет в конце двадцатого тома. Не для того, чтобы сделать более объемистой мою работу, мне противно даже думать об этом, но в качестве комментария, схолий и иллюстраций, в качестве ключа, к таким местам, эпизодам или намекам, которые покажутся либо допускающими различные толкования, либо темными и сомнительными, когда моя жизнь и мои мнения будут читаться всем светом. Прошу не забывать, в каком значении здесь берется это слово. На что, говоря между нами, вопреки господам критикам Великобритании и вопреки всему, что их милость им вздумается написать или сказать против этого, я твердо рассчитываю. Мне нет необходимости говорить вашей милости, что все это говорится здесь сугубо конфиденциально».